Глава 11. Это был еще не возврат сознания, а всплывание из красной тьмы. Организм отчаянно боролся с болью. Было ужасно, что глаза мои закрыты, и открыть их невероятно трудно. В конце концов я сделал это, и из красной тьмы появилось лицо в виде пятна. Что случилось? спросило пятно. Я собирался узнать об этом у вас. сказал я. Я замолчал, поражаясь, как слаб и безжизненен мой голос. Что-то влажное коснулось моих губ. Это была салфетка, вся в красных пятнах. Когда зрение вернулось ко мне, пятно превратилось в молодого человека в белом. Доктор, наверное, и я должно быть в больнице. Кто стрелял в вас? спросил доктор. Кто-то сообщил о выстрелах. И скажите спасибо, мы приехали как раз вовремя. Вы потеряли много крови. Переливание вам уже сделали, и кроме того, имеются множественные повреждения локтевой и лучевой костей от пули, которая дальше задела правый висок и, возможно, повредила череп. Вероятно, задеты ребра. и есть подозрение на внутреннее кровоизлияние. Кто-то сильно ненавидит вас. И кто же Кто? Конечно, моя дорогая Ангелина. Искусительница, соблазнительница, убийца пыталась расправиться со мной. Я все вспомнил. Широкий ствол пистолета с черной дырой, в которой, кажется, может уместиться целый звезда Сверкающее пламя, пули, ударившие в меня, гарантированный пули непробиваемый жилет принял на себя мощь выстрелов. У меня возникла надежда, что она этим удовлетворится, но нет. Ствол поднялся к моему лицу. Я вспомнил последний свой жест, когда закрыл лицо руками и качнулся в сторону в отчаянной попытке спастись. Это чудо, что попытка удалась. Пуля, видимо, срикошетила от костей руки и только задела череп вместо того, чтобы пройти через него. Тем не менее, было много крови и неподвижное тело на полу, что и ввело Ангелину в заблуждение. Шум от выстрелов в той маленькой комнате, мой ненаглядный трупы, кровь, что-то сдвинули в ее женской натуре, по крайней мере, чуть-чуть. Она быстро покинула комнату до того, как туда пришли. Если бы она задержалась хоть на секунду, чтобы убедиться. "Ложитесь", сказал доктор. Если вы не будете лежать, я сделаю вам укол, который отключит вас на неделю. Только когда он произнес это, я заметил, что сижу и хихикаю как сумасшедший. Во время движения грудь мою пронизывала боль, и я дал себя уложить. Теперь мой мозг начала занимать мысль о том, чтобы выбраться отсюда. Игнорируя боль, я осмотрел приемную, думая, как извлечь выгоду из того, что судьба подарила мне жизнь. В то время, как Ангелина думает, что я мертв. в приемном покое мне мало чем удалось поживиться. Я стащил только ручку до да, официальные формы с полки над моей головой. Моя правая рука работала неплохо, хотя меня и пронизывала боль при каждом движении. Робот подвел каталку под мои носилки и повез в палату. Когда мы выезжали, доктор просунул какие-то бумаги в держатель над моей головой и приветливо кивнул. Я одарил его ответной улыбкой и продолжал движение. Как только он скрылся из виду, я выхватил бумаги и быстро просмотрел их. Здесь был мой шанс, если я успею им быстро воспользоваться. Это было заключение в четырех экземплярах. Пока эти формы не попадут в машину, меня не существует. Я в статистическом забвении, из которого должен выбраться в палате. Мёртво Вот мое описание. Я скинул на пол подушку, и робот остановился. Он не обратил внимания на то, что я пишу, и останавливался еще два раза, подбирая подушку и давая мне время закончить мою фальшивку. Это доктор мквкбос, именно это можно было прочитать в его подписи, оставил много места между подписью и последней строкой заключения. Я дополнил его, стараясь максимально подражать его почерку. Множественные внутренние повреждения, написал я. Умер в пути. Это звучало достаточно официально. Я быстро добавил: Все попытки реанимировать не дали результатов. На момент я усомнился в правописании последнего слова, но поскольку в слове множественные, доктор Мыковы-Быкос написал одно н И ещё одна ошибка ничего не меняла. Последняя фраза позволяла надеяться, что меня не будут колоть и оживлять электричеством, ведь я труп. Перед тем как выехать из коридора, я положил на место формы и притворился мёртвым. «Тут the asvent", сказал кто-то, забирая бумаги за моей головой. Я услышал, как робот укатился прочь, равнодушный к тому, что его пишущий и роняющий подушку пациент внезапно умер. Это отсутствие любопытства всегда мне нравилось в роботах. Я мысленно представил себе смерть в надежде, что соответствующее выражение отразится на моем лице. Кто-то дернул меня за ногу, стягивая ботинок и носок. Рука схватила ступню. Какая трагедия, сказал приятный голос. Он и еще теплый. Может быть, положим его на стол и попробуем реанимировать? Не, сказали из соседней комнаты. Они уже пытались в приемном покое Положи его в бокс. Ужасающая боль пронизала мою ногу. Я чуть не закричал. Только огромным волевым усилием я заставил себя лежать неподвижно, в то время как этот болван затягивал проволоку вокруг моего большого пальца. На проволоке висела табличка, и я от всего сердца пожелал, чтобы эта табличка висела на его ухе, стянутом той же самой проволокой. Больно пальцы передалась вверх, стали ныть грудь, голова и рука, и мне стоило больших усилий оставаться похожим на труп. Где-то позади меня открылась тяжелая дверь, и волна холодного воздуха коснулась моей кожи.